Глава вторая Пробивать облака бивень не стал. Мало ли, приблизишься к ним, а оттуда на тебя вывалится горячий привет. С одной стороны, не с их панцирями беспокоиться по этому поводу. С другой, не стоит привыкать к собственной неуязвимости. Амулеты ведь не панацея, и их ресурс вполне расходуемый. Опять же, не вечно он будет служить у Горина. А никто другой такими цацками обеспечивать не станет. Слишком уж дорого. Так что лучше не привыкать к хорошему. Шутка сказать, но столь крупные топазы стоят от тысячи рублей за карат, а для панциря на самолет нужен булыжник минимум в 250. Да за такие деньги можно целый авиаполк нанять или купить восемь новейших истребителей. Странный все же этот Горин. Во избежание внезапных неприятностей, «Бевень» сразу начал набирать высоту, чтобы зайти над облачностью со стороны просвета. Если там и впрямь находится дирижабль, то его капитан ведет свое судно грамотно, укрываясь от сигнальщиков носорога. Сторожилы из «Первого десятка» утверждают, что Анастасия Ильинична, хотя и молодая целительница, но чувствует небо и летательные аппараты, как никто другой. И Колик говорит, что обнаружила постороннего, значит, так оно и есть. Но он предпочитает верить не кому-то там, а себе. Вот когда убедится в правильности этого лично, тогда и станет верить ее чутью. «Вот ну как... А девочка-то была права», — хмыкнул он, когда взмыл над облаками. «И впрямь среднетоннажный дирижабль, причем не грузовик какой, а самый натуральный крейсер второго ранга» практически их «Носорога», но с куда более весомым вооружением и при таране. Фрегаты, оснащенные гражданские суда с усиленным ракетно-артиллерийским вооружением и летной палубой, обычно несли одну-две ракетные установки малого и столько же среднего калибра. Крупными их не вооружали, так как их задача не участие в сражении, а крейсерские операции на коммуникациях противника против торговых судов. При наличии летной палубы они могли нести еще и до эскадрильи истребителей. Однако это только в военное время. В мирное она используется в качестве грузовой. Но какому купцу захочется терять грузоподъемность из-за чрезмерного вооружения? Тем паче, что ракеты среднего калибра считаются уже противокорабельными. «Мостик, это бивень!» Коснувшись одной из горошин за правым ухом, вызвал он. «Мостик на связи» послышался в голове голос Потапова. «Кэп, наблюдаю крейсер второго ранга с польским орлом на борту. Опускает аппарели летной палубы». «Сблизьтесь с ним и запросите световым кодом». «Принял, выполняю», — ответил Бивень и сразу, коснувшись другого разговорника, обратился к эскадрилье. «Я и Шопот летим к поляку для разговора. Питон и Кобра, держитесь в стороне». Тут же посыпались подтверждения, после чего пара «Бивня», упав на крыло, взяла курс на дирижабль, пока не выказывающему агрессивность. То, что он опускает аппарели в готовности выпустить самолеты – всего лишь предосторожность. Они ведь и сами поступили так же при обнаружении неизвестного судна. Наконец, достаточно сблизившись, но удерживаясь на почтительном расстоянии, «Бивень» вооружился ацетиленовым фонарем и, привычно работая шторками, отбил сообщение – «Командир эскадрильи фрегата «Носорог» Бивень, вы идете параллельным курсом с нашим кораблем. Прошу обозначить ваши намерения. «Командир крейсера «Шляхтич» капитан Джегош Рудковский, Королевский флот Польши, передайте вашему капитану мое требование. Приказываю посадить эскадрилью и принять на борт досмотровую команду». Просигналились из дирижабля». «О как! И когда вы уже перестанете гоношиться по Хмыкнув, покачал головой бивень и связался с носорогом. «Кэп! Шек приказывает нам посадить эскадрилью и принять на борт досмотровую команду!» «Вежливо ответить сможете или вам лучше продиктовать?» Послышался в голове голос Потапова. «Вот зря вы так, Кэп! Я ведь не тупиц какой! Отвечу в лучшем виде!» «Ответ моего капитана! Не вижу причин для выполнения вашего требования и обострения ситуации!» «Предлагаю закрыть аппарели и оставить вашу эскадрилью на лётной палубе. Мы проследуем своим курсом», – отстучал в ответ Бивень, для чего ему пришлось заложить очередной вираж, так как скорости самолёта и дирижабля были несопоставимы. «Неприемлемо. Повторяю свои требования. Посадите эскадрилью на палубу и приготовьтесь принять досмотровую команду», заканчивал сообщение поляк, уже погружаясь в клубы облаков, и вскоре пропал из виду. Как видно, будучи обнаруженным, капитан Шляхтича решил опуститься пониже, дабы получить визуальный контакт с преследуемым судном. Кроме того, это даст ему возможность воспользоваться своим преимуществом в ракетном вооружении. На артиллерийской палубе «Бивинь» рассмотрел по две установки ракет малого и среднего калибра, что сопоставимо с «Носорогом». Однако помимо них имелось и пара установок по три направляющих крупного — Попадание одного такого гостинца достанет, чтобы снести панцирь их фрегата. А там останется только добить, с чем вполне управятся и малокалиберные ракеты под крыльями истребителей. Одно радует, с точностью у них дела обстоят совсем плохо, и чтобы попасть даже в такую крупную цель, как дирижабль, придется серьезно сблизиться с ним. Хотя, если дать залп со всех восьми направляющих, а попасть, скорее всего, удастся из большой дистанции. А может и не один раз. Как, впрочем, и промазать. Шутка сказать, но на 500 сажен радиус разлета таких ракет составляет целых 30, при том, что высота носорога 14, а длина 110. Так что Бивень поостерегся бы пускать ракеты на большом расстоянии. «Мостик, крейсер снижается и, похоже, начал увеличивать ход», прикоснувшись к амулету, доложил Бивень. «Принял вас. Приготовьтесь атаковать дирижабль. Как только получите команду, ни на что другое не отвлекайтесь». «Принял», — ответил Бивень. Истребители традиционно вооружают ракетами малого калибра, подвешенными под плоскости крыльев. Среднего уже не подвесить, уж больно они громоздкие, что серьезно скажется на маневренности и скорости, в результате чего истребитель потеряет свои основные преимущества. Так вот, обычно под крылья цепляли по 4 ракеты. Ввиду необходимости атаковать с приличного расстояния и большого радиуса рассеивания, процент промахов был довольно велик. В этой связи никто и не думал о том, что удастся снять защиту дирижабля с одного захода из эскадрильи. А потому и смысла в перегрузе самолетов никакого. Ведь не стоило забывать и о воздушном бое с истребителями противника, где грация обожравшейся коровы может сыграть злую шутку. Горин пошел по иному пути и подвесил под крылья бычков по шесть ракет. Благодаря усилению их панцирями, он мог себе позволить немного поступиться маневренностью. Как и рассчитывать на то, что они приблизятся к дирижаблю практически вплотную, где риск промаха будет минимален. А значит, четыре истребителя должны иметь достаточную мощь, дабы разобраться с легким артефактом за один заход. «Питон, подтягивайтесь к нам!» коснувшись другой горошины, вызвал Бивень. «Принял, выполняем», – отозвался ведущий второй парой. Бивень вновь заложил вираж, но снижаться не торопился. Ни к чему. Военные корабли имеют превосходство в скорости, это несомненно. Но пока шляхтич будет сближаться с носорогом, который также не стоит на месте, успеет миновать облачность. «Ага, а он о чем?» «Вот он, красавец», Идет с опущенными аппарелями, полностью изготовленной к бою. Эскадрилья уже в воздухе, кружит между крейсером и эскадрильей бивня. Шесть поляков против четырех русских. Соотношение не в пользу последних. Но это если позабыть о панцирях. Ничего, скоро молва разнесется по белу свету, и всякие встречные и поперечные наперед хорошенько подумают, прежде чем задирать носорога. К бою изготовились, но агрессии пока не выказывают. Ведут переговоры с Потаповым посредством световой сигнализации. Что там сигналиц с шляхтича, бивню не видно. Чего не сказать об ответах носорога. Ого! Кэп, вот ж не ожидал от тебя. Или это люто излобствует? Разобрав очередной ответ, не удержавшись, вслух произнес бивень. И тут же польские истребители начали набор высоты, явно намереваясь атаковать русскую эскадрилью. «Бивень мостику!» – послышался в его голове голос Потапова. «Слушаю, Кэп!» – отозвался тот. «Не отвлекайся на истребители и атакуйте крейсер!» «Принял, выполняю!» «Братцы, пропускаем истребители мимо себя!» «Получится в кого пальнуть по ходу, ладно!» «А нет, так и черт с ними!» «Атакуем шляхтича!» «Есть!» Чуть не в один голос доложили пилоты. Бевин может, и ерепенился, не желая придерживаться уставных взаимоотношений с другими офицерами. Тем не менее, своих подчиненных держал в ежовых рукавицах. Дисциплина в эскадрилье была железная. И это несмотря на то, что командир с легкостью позволял себе участвовать в совместных попойках, ничуть не заботясь о собственном авторитете. На то, чтобы сойтись с поляками, ушло совсем немного времени. Не прошло и минуты, как Бивень, слегка подкорректировав курс, поймал в прицел американский райд, который поляки предпочитали закупать в Штатах, пока не создадут собственную современную модель. Вдавил гашетку, и тут же загрохотали синхронные пулеметы, спрятанные под капотом в верхней части фюзеляжа. Строчки трассеров устремились в сторону противника, но поляк оказался опытным пилотом и, завалив истребитель на крыло, сумел разойтись с пулями. На его фюзеляже также появились огненные всполохи с относимым в сторону пороховым дымом, и строчки трассеров потянулись уже в сторону бивня. Он, в свою очередь, закрутил спираль, уходя от огня и расходясь с противником на встречных курсах, заодно избегая столкновения. Обычно о попаданиях возвещал дробный перестук свинца о фанеру, но в случае использования панциря оставалось только гадать, попали в тебя или нет. Если пуля попадала в тело, то ты ощущал легкий тычок. Вполне возможно, что в случае с самолетом получался звук сродни попаданию маленького камушка, да еще и с невысокой скоростью. Вот только расслышать это или почувствовать попросту нереально. Бивень глянул в окошко, где можно рассмотреть небольшой камешек Александрита, окрашенного в зеленый цвет. И нового индикатора заряда амулета не существовало. Но в данном случае определить, были ли попадания, не представляется возможным. Даже десяток пуль не в состоянии просадить заряд такого булыжника настолько, чтобы на это среагировал индикатор. Ну или все же глаз не способен приметить отличия? Варяг повертел головой, увидев все три машины своих подчиненных, удовлетворенно кивнул. От пули картечи панцирь, конечно, защитит, но не факт, что поможет в случае тарана». Мало ли, насколько отбитые головы у польских пилотов. Все же амулет не артефакт, и против такого столкновения попросту не выстоит. Однако обошлось, и все машины остались в строю. «Полный ход, братцы! Атакуем с полутора сотен сажен! Так, чтобы каждая ракета в цель! И не больно надейтесь на щиты! Подставитесь, собьют к бениной маме!» Задорно выкрикнул Бивень. Тем временем Шляхтич постепенно набирал ход, чтобы догнать носорога. Однако, несмотря на довольно неповоротливое имя, тот и не думал уступать в этой гонке. Потапов задействовал резервные машины, и теперь все шесть винтов толкали китообразную тушу дирижабля, не позволяя сократить разрыв. Мало того, еще немного, и он начнет увеличиваться. У Горина получился действительно быстрый фрегат. А вот истребители нагоняли свою цель куда резвее – У разминувшейся с ним польской эскадрильи не было шансов их догнать. «Бычки» не уступят в скорости райтам, а тем ведь еще нужно развернуться. Ага, кто бы сомневался, что при столь внушительном арсенале «Шляхтича» установки с ракетами малого калибра будут задействованы сугубо в качестве противовоздушной обороны. От крейсера потянулись дымные следы ракет, устремившихся навстречу «Бычкам». И вскоре перед ними начали вспухать молочно-белые барашки шрапнельных разрывов. Бивень бросил бычка в спираль, пытаясь обойти заградительную стену. Однако разрывов было слишком много, а кортечь расходилась большим фронтом. Так что, несмотря на то, что он ничего не ощущал, его не отпускало осознание того, что попадания все же случились. Но панцирь отрабатывал свою роль на все сто процентов. Затем на огневых точках крейсера появились вспышки и дымы на стволах револьверных пушек, и теперь в их сторону потянулись строчки трассеров, оканчивавшиеся шрапнельными разрывами. Облачка дыма были куда слабее, чем от ракет, но они брали массой и, чего уж там, не меньшей смертоносностью. Вот только опять все ограничилось лишь пониманием, что без попаданий не обошлось. Взгляд на окошко с Александритом. Так и есть. Тот уже потерял изумрудно-зеленый цвет, сменив его на салатовый. Ерунда. Пока еще даже не половина заряда. Продолжая выписывать спирали, бросая бычка из стороны в сторону, Бивень упрямо тянул к дирижаблю, охваченный азартом. Еще никогда он не атаковал боевой корабль. Точно знаю, что тому пришел окончательный и бесповоротный абзац. Наконец, они сблизились настолько, что в дело вступили картечницы. Картечницы. Количество строчек трассеров многократно увеличилось, и пусть они были куда скромнее орудийных, зато их было значительно больше. Вновь взгляд на Александрит, ставший бледно-желтым. Несмотря на все его ухищрения, попадания становились все чаще, и защита просаживается все сильнее. Их количество резко возросло, стоило только выровнять машину и снизить скорость для захода на цель, а иначе пролетишь мимо, не успев выпустить все ракеты». И, к сожалению, в этот момент истребитель становится наиболее уязвимым. Нет, если бы не стояла задача разобраться с крейсером за один заход, то и действовал бы он иначе. Дистанция полторы сотни сажен. Бивень нажал на гашетку, и, обгоняя истребитель в сторону крейсера, потянулись дымные шлейфы ракет. Они быстро нагнали свою цель, и на корпусе появились зеленоватые дымки разрывов пероксилиновой начинки. Впрочем, долго рассматривать результат своей атаки ему было некогда. Едва последняя ракета сошла с направляющих, как он потянул штурвал на себя и «Бычок» послушно взмыл вверх, избегая столкновения с гигантом. Его подчиненные не подумали отставать от своего «Камэска», вгоняя в корпус одну ракету за другой, после чего также взмывали свечой вверх. Едва на корпусе начали рваться ракеты, как обстрел истребителей прекратился – Это ведь не носорог, где и огневые точки, и личный состав щедро прикрыты амулетами. Так что с первыми попаданиями орудийная обслуга поспешила укрыться. Били в упор, а потому ни одна ракета не прошла мимо. Щит выдержал 41 попадание, но 42-я ракета не просто рванула на корпусе, а разметала оболочку и часть фанерного каркаса, разорвав один из баллонов с газом. Однако артефакт «Кокон» защитил корабль, и возгорание не случилось. Следующая ракета рванула с тем же результатом, и лишь после четвертого попадания по уже поврежденному корпусу с громким хлопком загорелся газ, вырвавшийся наружу из шестого баллона, потерявшего целостность. А как следствие и защиту артефакта. Гулкой грозно ухнуло в утробе, и обшивку разорвало в лоскуты, целое полотно отбросило в стороны, после чего они начали плавно опускаться, трепеща на ветру. Частично разрушился каркас, разбросав вокруг щепу. Этим взрывом повредило соседние баллоны, но до взрыва тут так и не дошло, потому что их все еще прикрывал артефакт «Кокон». Правда, с разрушением оболочки баллонов его действие на вырвавшийся газ прекратилось, и одной единственной искры хватило, чтобы воспламенить гремучую смесь. К слову, это вовсе не означает, что на этом беды шляхтича закончились. Если бы обстрел завершился, то израненный дирижабль еще мог бы кое-как спастись и доковылять до земли. Однако разрыв следующей ракеты вызвал возгорание очередной порции вырвавшегося на волю газа И в этот раз удар оказался куда более сокрушительным. Хлопки разрывов следовали каскадом один за другим. Изломанный каркас деформировался и загнулся, словно рыба, вытащенная на берег. И, потеряв целостность, наконец утратил защиту артефакта и загорелся. Оболочка прогорела со скоростью пиротехнической бумаги для фокусов. Буквально несколько секунд, и от нее не осталось и следа, только воспламенившийся остов и объятая пламенем гондола. Впрочем, горели останки крейсера недолго. Довольно скоро он достиг клокочущей морской пучины, тут же поглотившей его. Команда гибнущего шляхтича пыталась спастись, выбрасываясь за борт. Одних подхватывали листы, над некоторыми раскрывались купола парашютов, Спасшихся оказалось немного, но их участь была предрешена. До ближайшего берега сотни верст, а внизу бушует шторм. Однако человек пока живет надеется. Вот и они хватались за соломинку. Зато для истребителей еще ничего не закончилось. Несмотря на гибель своего носителя, польские пилоты бросились в атаку, дабы посчитаться за погибших товарищей. Поступок достойный уважения, хотя бы потому, что эта драка для них была самоубийственной. Даже сбея не всех подчиненных Бивни и доберись до самого носорога, самим им выжить не получится из-за расхода топлива. Они попросту не сумеют долететь до ближайшей суши. Вот если бы отвернули сейчас, тогда у них была бы возможность. Но ими был выбран другой путь. Бивень взял штурвал на себя и вправо... Бычок послушно заложил вираж, уходя от строчки трассеров. Заряд панциря все еще велик, и пулеметные пули просадят его не скоро. Но к чему усугублять ситуацию, если можно этого избежать? И опять пришли мысли о расхолаживании и потере навыков боевого пилота из-за чрезмерной надежды на щит. Ведомый попытался было прикрыть своего ведущего, но на шепота навалились сразу двое, отжимая его в сторону. Последняя пара пшеков сцепилась с питоном и коброй. Ну что сказать, противник решил по полной использовать свое численное преимущество и разделать его эскадрилью по частям. Вот только кто же им это позволит? Еще пара виражей, и бивень потянул штурвал на себя. Бычок послушно взмыл вверх, но тут обороты пропеллера резко упали, и он буквально завис. Поляк, висевший у него на хвосте, пролетел мимо вместе с ведомым. Тем временем истребитель «Варяга» начал заваливаться на бок, устремляясь к морю. Однако поданный на поршни пар вновь увеличил обороты, и, подчиняясь твердой руке, самолет вновь стал управляемым. Не прошло и четверти минуты, как «Бивень» уже был на хвосте ведомого. Пальцы надавили на гашетку, и на стволах синхронных пулеметов под капотом заплясали огоньки. Пороховой дым тут же рассеивался, проносясь мимо прозрачного фонаря легкой дымкой, не мешающей обзору, а в сторону противника потянулась строчка трассеров. Свинец впился в плоскость левого крыла, оставив на нем строчку отверстий и расщепляя каркас. Прошитое дерево не справилось с нагрузкой, и крыло надломилось. Воздушный поток безжалостно навалился на поврежденную конструкцию, и дерево, переломившись, отделилось от фюзеляжа, разбрасывая куски фанеры, щепу и рваные лоскуты перкаля. «Перкаль» — хлопчатобумажная ткань повышенной прочности из некрученных нитей, применялась в авиации для обшивки крыльев, фюзеляжа и других поверхностей самолетов. Повернув штурвал влево и заложив вираж, Бивню удалось избежать столкновения с подбитым ведомым и практически сразу оказаться на хвосте ведущего. Тот попытался было уйти, но для этого ему не хватило ни скорости, ни навыков пилота. Варягу удалось достать его третьей очередью, после чего за поляком потянулся черный шлейф дыма. Шопа, ты как там, еще живой?» – вызвал бивень своего ведомого. «Панцирь хорошо просадили, но я пока держусь», – напряженно ответил парень. «Это хорошо. Обожди, малый сынок, я уже иду к тебе».